Как найти или определить свою миссию? Вы уже много знаете о миссии человека, но возникает вопрос, как найти и определить свою миссию? В этой главе я объединил все техники и знания, о которых рассказывалось в предыдущих главах, посвященных миссии. За основу будет взята техника нахождения икигай, но дополненная другими техниками и моими комментариями. Это глава практика. Поэтому сразу приготовьте листок с ручкой и выполняйте все упражнения, которые я дам. Так у вас появится как минимум список кандидатов на вашу миссию. А как максимум определенная миссия. Начнем с предпосылок. Предпосылка первая. Мы говорим, что у всего есть создатель. Предпосылка вторая. Раз есть создатель, значит он все создал с какой-то целью, предназначением. Предпосылка третья. Следовательно, у всего есть предназначение. У нас тоже. Предпосылка четвертая. Основное предназначение любого изделия ⁇ это служить создателю. Предпосылка пятая. Предназначение ⁇ это то, ради чего создатель создал нас. Предпосылка шестая. Для того, чтобы эффективно выполнять свое предназначение, нам нужно понять, в чем заключается это предназначение. Предпосылка седьмая ⁇ это понимание и называется миссия. Предпосылка восьмая. Таким образом, миссия — это смысл нашей жизни. Какие подсказки мы имеем, чтобы понять свое предназначение, чтобы понять, для чего нас послали на эту землю и в чем наша миссия? Создатель наделил нас следующими качествами — характером, способностями и талантами, энергией, темпераментом, здоровьем, любовью к какому-либо делу. Для начала следует четко понять, на что расходуется наше внимание и все то, чем наделил нас Всевышний. Отметьте все дела, которые вы делаете в течение дня, только потому, что должны их делать, или потому, что их вам навязал кто-то сторонний. Дела, которые вы делаете, потому что должны их делать, вам приказали, попросили, или вы по каким-то другим причинам не можете отказаться их выполнять. Такие дела дают много обязательств, и заставляют преследовать чужие цели. Между тем, преследуя чужие цели, вы никогда не станете счастливыми. Поэтому выделите эти дела в отдельный список. Помните, ваше «должен» — это всегда чье-то «хочу». Ваша задача на этом этапе — определить, на что вы реально направляете свое внимание. Для этого возьмите свой дневник, ежедневник или ваш список дел, которые вы выполняете в течение дня. И напротив каждой выполненной задачи или задачи, которую вы собираетесь выполнить, поставьте одну из четырех отметок. Отметкой «Хочу» выделите все дела, которые вы делаете в течение дня по своей воле. Все то, что вы делаете по своему желанию ежедневно или достаточно часто. Отметкой «Расту» выделите дела или занятия, в которых вы постоянно совершенствуетесь, в чем вы хотите быть мастером. Вспомните, о чем вы постоянно читаете, какие смотрите видео на YouTube или что заставляет вас регулярно тренироваться. Отметкой «Трачу время» выделите те дела или занятия, которыми вы занимаетесь, как только у вас высвобождается свободная минутка. Отметкой «Плачу» выделите дела, занятия которыми вы готовы платить или уже платите своими ресурсами, деньгами, энергией, временем, славой, властью и так далее. Сразу хочу сделать важное уточнение. Одно и то же дело может получить одну или несколько отметок. Это абсолютно нормально. Далее мы с вами разберем, что делать с такими отметками. Теперь на основе сделанных отметок выпишите все ваши дела в четыре списка. Дела, которые я хочу делать, дела, в которых я хочу расти, дела, на которые я трачу любое свободное время, «Дела, за занятия которыми я готов платить чем-то». После того, как вы составили все эти четыре списка дел, появится реальное видение того, на что по факту расходуется ваше внимание и на что вы тратите все те качества и ресурсы, которые вам даны Всевышним. Теперь вам нужно взять отмеченные дела и добавить в список те, которыми вы любите заниматься и постоянно совершенствуетесь в них а также те, на которые тратите каждую свободную минуту и готовы платить. Так у вас появится список дел и занятий, которыми вы действительно любите заниматься. А теперь мы переходим ко второму упражнению, которое заключается в определении того, что у вас хорошо получается. Для этого вам снова нужно будет составить четыре списка. Это все дела и занятия, которые хорошо у вас получаются, по мнению ваших родных и близких. По мнению ваших друзей, по вашему собственному мнению, а также те, что принесли вам больше всего внешних признаний. Грамот, дипломов, медалей, грантов, благодарностей и так далее. Теперь из этих четырех списков делаем новый список, куда включаем все дела, которые входят минимум в два ранее описанных списка. В итоге вы получите список того, что у вас хорошо получается. В результате у вас уже есть два списка дел. Первый – дела, которыми вы любите заниматься. Второй – дела, которые у вас хорошо получаются. Теперь вам нужно составить третий список, который включает все источники ваших доходов, то есть тех дел и задач, за которые люди платят вам деньги. А по сути, тот способ, посредством которого Всевышний присылает вам благо. Осталось составить последний, четвертый список – то, что нужно людям. Подумайте, о чем люди чаще всего просят вас, чего от вас хотят получить. Быть может, к вам часто обращаются за советом в определенных вопросах или постоянно просят оказать какую-то конкретную услугу именно вас. Возможно, что-то постоянно хотят купить именно у вас. У вас получится четыре списка. То, что вы любите, то, что у вас хорошо получается, то, за что вам платят деньги, то, что люди больше или чаще всего просят у вас. Те дела, которые находятся во всех четырех списках, и будут вашей миссией. Но зачастую бывает так, что дела попадают только в три списка. Такие дела будут являться кандидатами на то, чтобы стать вашей миссией. Помните, далеко не каждый человек может сразу же найти свою миссию. Вы должны понимать, что будете долго искать, уточнять и сокращать формулировку своей миссии, все точнее и точнее определяя то, что делает вас по-настоящему счастливыми и все больше и больше концентрируясь на этом. Нахождение миссии — долгий процесс, порой длиной во всю жизнь, поэтому не старайтесь сразу же четко и коротко сформулировать вашу миссию. Вполне возможно, что у вас будет несколько вариантов, которые будут находиться на пересечении двух или трех кругов и не будут входить в пересечение всех четырех кругов. Ничего страшного, это уже победа. Но главное, помните о приоритетности кругов. Самый важный круг включает то, что вы любите. Второй – то, что нужно людям. На третьем месте стоит то, что приносит доход. На четвертом месте – то, что у вас хорошо получается. Почему места распределяются именно так? Потому что если вы не любите то дело, которому будете посвящать свою жизнь, вас не хватит надолго. Более того, вы не сможете его качественно делать, и не сможете качественно давать людям то, что им нужно. У вас быстро закончатся энергия и мотивация. Поэтому этот круг любимых дел самый важный. На втором месте размещается круг, в который входят дела, которые нужны людям. Если вы будете заниматься тем, что не нужно людям, то у вас никогда не будет удовлетворения. Вполне возможно, что в этом случае у вас не будет и дохода. Дела, приносящие деньги, стоят по важности на третьем месте, поскольку получаемый вами доход говорит, что ваше дело нужно людям, и его качество достаточно для того, чтобы они платили вам за получаемые товары или услуги. И, наконец, почему на четвертое место я поместил дела, которые у вас хорошо получаются? Если у вас есть уже пересечение трех предыдущих кругов, то вы можете усовершенствоваться так, чтобы дела, находящиеся в этом круге, начали получаться у вас хорошо. Итак, расставим приоритеты окончательно. На первом месте — любовь к чему-то. Она находится здесь, потому что этой категорией вы не можете управлять. Вы не можете что-то полюбить или разлюбить своим решением. Затем располагается то, что нужно людям, потому что вы не можете заставить людей любить или испытывать нужду в том, что вы делаете. Далее — то, что приносит доход. Это показывает, что вы уже делаете что-то нужное и в приемлемом качестве. В самом конце размещается то, что можно совершенствовать, а также то, что находится под вашим контролем. Иногда для наиболее полного описания миссии вам придется использовать множество слов. Ничего страшного, так гораздо лучше, чем отсутствие миссии. Это уже материал, с которым вы будете работать. Со временем вы почувствуете, что что-то не подходит вам не дает вам драйва. Или вы что-то написали вовсе не потому, что реально этого хотите, а просто подумали, что вам это понравится. Ваша первоначальная миссия может включать не одно дело. Это может быть и несколько дел. Не проблема. Для первоначального составления миссии этого упражнения более чем достаточно. Я вас поздравляю. Теперь у вас как минимум имеется список кандидатов в вашу миссию а как максимум определенная миссия. Еще один шаг, который я рекомендую сделать, определить или уточнить вашу миссию через ваши мечты. Для этого нужно проделать следующее. Запишите на бумагу 10 своих мечтаний и выберите 3 из них. Посмотрите, в какую категорию они входят. Вы хотите кем-то быть, хотите что-то делать или хотите что-то иметь? Оставьте только то, что попало в категорию «делать». Эта мечта находится ближе всего к вашей миссии. На протяжении всей жизни вашей главной задачей будет постоянное уточнение, более точное формулирование и анализ вашей миссии. Чтобы упростить вам эту задачу, дам вам несколько подсказок. Подсказка первая. Вы всегда любите то дело, которое является вашей миссией. Но не всякое любимое дело есть ваша миссия. Например, ваша миссия — лечить людей. Вы это любите, и у вас отлично это получается. Поэтому к вам постоянно обращаются люди за лечением, и они готовы платить вам хорошие деньги. А еще вы любите рисовать. Вам это тоже очень нравится. Получается неплохо, но никто не готов платить за ваши рисунки, и никому особо ваши рисунки не нужны. Следовательно, рисование — это не миссия, это ваше хобби. Подсказка вторая. У вас всегда хорошо получается то дело, которое входит в вашу миссию. Но не всякое дело, которое хорошо получается, есть ваша миссия. Например, вы с детства любите петь. У вас очень хорошо получается. Друзья часто просят вас спеть на вечеринках или даже приглашают выступать на концертах за деньги. Вероятно, ваша миссия — дарить людям радость через пение но ваши родители настояли на юридическом образовании и серьезной профессии, поэтому вы работаете юристом и отлично справляетесь со своими задачами. Но это не ваша миссия, потому что вы это не любите. Подсказка третья. Дело, входящее в вашу миссию, всегда дается вам легко и без усилий. Вам даже может быть неудобно брать за это деньги, потому что для вас это кажется естественным и несложным. Например, Вы легко находите общий язык с детьми, вам несложно их чему-то обучать, и вам кажется это естественным, тогда как для другого человека это сущий ад, и он вообще не понимает, как вы это делаете. Подсказка четвертая. Когда вы занимаетесь делом, входящим в вашу миссию, вам сопутствует удача, вам везет. Например, вы с легкостью находите нужных вам специалистов и именно тогда, когда они вам нужны. Или случайно оказываетесь на встрече, где знакомитесь с человеком, который может помочь решить вашу проблему. Получается, вы легко и быстро находите ресурсы для решения любых проблем, возникающих в вашем деле. Подсказка пятая. Когда вы занимаетесь делом, входящим в вашу миссию, то тратите минимум душевной и эмоциональной энергии, а иногда даже наоборот, получаете энергию. Когда вы занимаетесь вашей миссией, то получаете огромную благодарность от людей и получаете огромное внутреннее удовлетворение. Ощущаете, что все, что вы делаете, имеет смысл. А как я говорил ранее, энергия дается под определенный смысл. Чем больше смысла в вашем деле, тем больше эмоциональной энергии вы получаете от занятия этим делом. Подсказка шестая. Вам легче и приятнее заниматься делом, входящим в вашу миссию, нежели не заниматься им. Вы практически постоянно думаете о нем. Каждую свободную минуту посвящаете этому делу и постоянно совершенствуетесь в нем. Это дает вам кайф и чувство глубокого удовлетворения. Вас тянет снова и снова заниматься им, а все посторонние дела тяготят. Вам кажется, что, занимаясь посторонними делами, вы попросту сжигаете свое время. Подсказка седьмая. Когда вы занимаетесь делом, входящим в вашу миссию, то ощущаете радость и удовлетворение. Даже трудности, возникающие на пути, не расстраивают вас, а наоборот, вызывают азарт и вдохновение преодолеть их и двигаться дальше. Подсказка восьмая. Когда вы занимаетесь делом, входящим в вашу миссию, вам больше нравится процесс, чем результат. Представьте, что дело, которым вы занимаетесь, — это большая, высокая лестница. Если это ваша миссия, то вы будете наслаждаться процессом восхождения и не чувствовать усталости. Но если она не ваша, то наоборот будете считать каждую ступеньку и думать, когда же это все закончится. Другой пример – вы любите кататься на лыжах. Что вам нравится больше – сам процесс движения на лыжах или количество спусков со склона, которые вы совершаете за день? Разумеется, вы наслаждаетесь самим процессом, а не результатом в виде числа повторений. Подсказка девятая. Когда вы занимаетесь делом, входящим в вашу миссию, то все время хотите повысить свое мастерство в этом деле. Так, чтобы еще больше и качественнее выполнять его. Вам хочется стать мастером в этом деле. Хочется получить признание в этой области. Поэтому вы всячески совершенствуетесь. Подсказка десятая. Когда вы занимаетесь делом, входящим в вашу миссию, то не замечаете времени. Время бежит для вас незаметно и быстро. Не успели моргнуть, и рабочий день уже закончился. Значит, вы находитесь в потоке. Это были 10 самых важных подсказок, на которые вам необходимо обращать внимание и постоянно корректировать свою миссию. Обратите внимание, если у вас нет интереса, вы ничего не хотите делать или считаете, что не любите чем-то заниматься, Это значит, что вы, скорее всего, перегорели. Вы истощены. В таком случае нужно взять тайм-аут. Хорошенько выспаться, отдохнуть, отойти от дел, уединиться, побыть одному с самим собой, так, чтобы ничто не отвлекало и не беспокоило. Расслабиться, наладить контакт с самим собой и окружающим миром. При этом важно помнить, что прежде всего сама жизнь, а уже потом поиск ее смысла. Итоги. Настало время подвести итоги этого достаточно большого и интересного раздела. Из него вы узнали, что вера — это ощущение, возникающее в ответ на то, что мы считаем истиной. Вера порождает твердую убежденность в чем-то. Она нужна человеку, чтобы ориентироваться в этом мире и иметь наиболее эффективный алгоритм для достижения своих целей. Существует несколько популярных теорий и гипотез о природе мироздания и происхождении жизни на Земле, в том числе теория Большого Взрыва, теория Креационизма, теория Эволюции, гипотеза Матрицы, гипотеза Мультивариантности Вселенной. Теория Креационизма имеет ряд преимуществ перед другими, поскольку для счастливой жизни здесь и сейчас нам нужно иметь законченную картину мира, способную объяснить все явления, включая как научно доказанные, так и необъяснимые. Иначе страхи и беспокойства разрушат наше счастье и не дадут ощущения контроля над собственной жизнью. То есть для ощущения счастья нам важно избавиться от сомнений и неуверенности. Теория креационизма утверждает, что лучшим инструментом для этого является вера в существование Всевышнего, который объясняет все, и убивает в наших душах всякие страхи и сомнения. Благодаря ей мы перестаем бояться в настоящем и перестаем беспокоиться о будущем. Вера — это основа достижения любой цели. Но важно всегда действовать согласно следующей формуле. Сначала вера и уверенность, затем надежда и упование на Господа и далее действие с любовью. Также каждому человеку необходимо найти миссию поскольку именно она придает смысл всей его жизни, определяет ее главную цель и дает ощущение счастья. Миссия максимально раскрывает наши таланты и наши способности. Она облегчает принятие решений в отношении того, на чем концентрироваться и от чего отказаться. По моему мнению, из всех концепций миссии, самой близкой и легкой для понимания и наиболее всеобъемлющей, является та, что отражена в японской философии икигай. Икигай — это то, что будет вас по утрам, то, ради чего вы живете, то, что придает вашей жизни смысл. Эта концепция включает четыре компонента. Дело, которое вам нравится делать, дело, в котором вы искуснее всего, дело, которое полезно для общества и дело, за которое вам платят. После обретения своей миссии Главной задачей на протяжении всей вашей жизни станет ее постоянное уточнение и более точная ее формулировка. В этом разделе мы рассмотрели достаточно широкий спектр тем, которые так или иначе раскрывают устройство этого мира, его возникновение, принципы функционирования, наше место и предназначение в нем. Эти вопросы важны для понимания дальнейших разделов аудиокниги. Они создают фундамент для идей, что от чего происходит, что является главным или важным, а что второстепенным и неважным. В следующих разделах мы перейдем к более практичным темам, посвященным способам повышения вашей энергии, эффективности и, в конечном итоге, достижению вашего счастья. Необходимо периодически переслушивать уже изученные главы для того, чтобы не забывать основы. В дальнейшем это будет способствовать более легкому совершенствованию вашей жизни. Проверено.